Осложнения герудотерапии Встречаются сравнительно редко. При правильной умелой постановке доброкачественных пиявок осложнения встречаются только у лиц с повышенной чувствительностью или при сильной зашлакованности организма. Зуд. Одним из осложнений после применения пиявок является зуд. Зуд может быть местным, на небольшом участке кожи, только вокруг ран, образовавшихся от укусов пиявок. Общий по всему телу больного зуд бывает реже. Обычно как местный, так и общий зуд держится одни-двое суток и затем исчезает. Зуд очень беспокоит больного. При местном зуде рекомендуется смазывать пораженную область смесью нашатырного спирта с глицерином или с вазелиновым маслом в разведении 1 к 1, или натуральным яблочным уксусом. При общем зуде может быть разрешена общая ванна с добавлением яблочного уксуса. Больного необходимо предупредить, что нельзя расчесывать места укусов пиявок и вокруг них, так как при этом могут быть инфицированы раны, и на местах укусов пиявок может развиться пиодермия, гнойное воспаление кожи, фурункулы и даже карбункулы. Иногда в области применения пиявок возникает рожестое воспаление. Иногда по всему телу бывает крапивница, которая исчезает через несколько дней. При выраженной реакции пациента следует принять антигистаминный препарат, а места воспалительной реакции смазывать мазью пиявит кремами герудин или браво, или принять гомеопатические гранулы пиявид-3 герудин-2 по 5 гранул на прием. Если же эти средства не помогают и после дальнейших сеансов, то от пиявок временно надо отказаться. При постановке пиявок на поверхностную вену, лежащую под истонченной кожей, может возникнуть сильное кровотечение. Кровотечение останавливают путем придавливания места кровотечения тампоном на цанги. И последующим его вращением – наложением на рану обычной давящей повязки. Значительные кровоизлияния могут образоваться при постановке пиявок на половой член, мошонку, веки. Эти кровоизлияния исчезают самостоятельно, но не сразу, а по мере выздоровления. Режим после применения пиявок зависит от общего состояния больного, от количества поставленных пиявок и места приставки их на теле. При небольшом воспалительном процессе, когда больному ставят 2-3 пиявки, достаточно освободить его от работы только на время кровотечения после применения пиявок, то есть на один день. При использовании большого количества пиявок больному следует рекомендовать строгий постельный режим в течение одних-двух суток. Всякие процедуры и лекарства, кроме необходимых для поддержания жизненных функций, отменяются на сутки. При повторном применении пиявок лекарства отменяются на весь курс лечения. Если больной перед применением пиявок принимал ртутные и йодистые препараты, то возобновить их прием он может только через 3-4 дня после очередной постановки пиявок.